Ты вчера вечером зачем его зазывала к себе? Катька попробовала было независимо вырахнуть глазами. Я уже давно вышла из тех годов, чтобы каждому отчет давать, но Клавдия тут же одернула ее. На русские слова, по-русски отвечай. «Я его опросила электропроводку мне починить», — ответила Катька. «А своего сержанта ты не могла об этом попросить?» Он как раз на дежурстве был, а у меня свет потух. Катька хотела обойти Клавдию стороной, но та придержала ее за рукав. «Гляди, если он еще раз у тебя так потухнет, я к тебе сама приду его засветить, ты знаешь, я зря говорить не стану». В этом Катька не сомневалась, кого-кого из хуторских женщин Только не Клавдию Пухлякову можно было упрекнуть в том, что она склонна бросать слова на ветер. И поэтому, несмотря на всю свою независимость, Катька-аэропорт предпочла от пререканий с Клавдией воздержаться, пока не отошла от нее на такое расстояние, откуда уже безбоязненно могла прокричать «Ты бы ему еще на шее не купила!» Клавдия грозно обернулась к ней. «Что ты сказала?» Но Катька уже успела отойти от нее еще дальше и могла вполне безнаказанно насладиться своей местью. «И своего полковника заодно тоже на цепок примкни!» Увидев, как дернувшаяся при этих словах к ней Клавдия остановилась и, отмахнувшись от нее рукой, пошла прочь, Катька аэропорт захохотала. Безошибочным чутьем она почувствовала, что в последний момент ей каким-то образом удалось вырвать в этом словесном поединке с Клавдией Пухляковой победу. Уходившая же от нее по улице Клавдия уже ругала себя за то, что затронула ее. Лучше было бы ограничиться разговором с самим Ваней, чем давать Катькиному языку материал на весь год. Во всем хуторе не сыскать было никого другого, кто сумел бы вот так же перетасовать то, что было с тем, чего не было, и так искусно перемешать все вместе, что потом уже невозможно было отличить, где кончаются ее наговоры, а где начинается правда. Как и с тем же полковником, постояльцем Клавдии, которого она вдруг ни с того ни с сего пристегнула к их разговору. Ещё не хватало, чтобы какая-нибудь частица её слов коснулась его ушей, тогда Клавдии хоть сквозь землю провалиться перед чужим человеком. И начинать доказывать что-либо, ей всё равно, что добавлять масла в огонь, потому что она всё на свой салтык мерит. Ей невдомёк понять, как это чужой мужчина в доме может быть не больше, чем временным квартирантом. Не заворачивать же было обратно отворот машину, на которой Ваня полковника привез. Тем более, что Клавдия с первых же слов поняла, как он относится к ее сыну. Какой бы матери было не по душе, если б начальник ее сына относился к нему так, что иногда даже незаметно для самого себя начинал называть его не курсантом Пухляковым, а по-домашнему просто Ваней. Хотя, судя по всему, Человек он не слишком мягких, лишнего слова не скажет, как будто кто его в самом деле когда-то на замок замкнул. И так далее, когда он, по словам Вани, еще на фронте узнал, что жену его с малым детем фашисты загубили в Киеве, в каком-то бабьем Яру, за то, что она еврейкой была. И когда бывает дома... Молча шелестит за дверью своими разосланными на столе военными картами. И когда выйдет во двор покурить на ступеньке крыльца, молча смотрит, как Клавдия управляется по хозяйству. Или спустится с крылечка, отберет у Вани топор и начинает колоть дрова так, что вскоре между лопатками на его военной блузе проступает мокрое пятно. Но снять свою блузу стыдится. Должно быть из-за того, что, по рассказам Вани, С войны у него так и остался по всему телу след от ожога, после того, как он чуть не сгорел в танке. Вдвоем с Ваней уже успели нарубить и сложить за летней кухней столько дров, что топить теперь ей надвизимы хватит. Но Катьке аэропорт знать об этом, конечно, совсем незачем.